Когда были в Любике гамбургские молодые музыканты, буксте техуды понравился вежливый и услужливый Маттессон. Организм, правда, неважный, но старый мастер обучил бы его ремеслу, если бы. Условия предложенного Маттессону брака выглядели привлекательно, но возможность брака с девушкой, которой старше жениха на 12 лет, увы, отпугнуло гампурского гостя. Прекрасный органист Гендель тоже поостерегся семейных уст. Музыканты семейства Бахов мог показаться хозяину дома больше всего заслуживающим доверия. Ему бы он спокойно мог передать дочь и должность. Три месяца — достаточный срок для знакомства. Но надежда отца опять не сбылась не без оснований полагает, что сыграла в этом роль и привязанность Баха к своей кузине Марии Барбаре, возникшей в Варнштадте. Себастьян, возможно, видел уже в ней свою невесту. Так и не возникла симпатии между гостем и Аргель Браут, органной невестой, как называли Анну Маргариту, злоязычные обыватели Любека. В канун февраля 1706 года Бах заторопился домой, хотя и был уверен, что замещавший его в новой церкви Иоганн Эрнст Бах хорошо справляется с обязанностями органиста. Тут был двоюродный брат Себастьяна, сын Христов, близнеца Амбросия. Бах покидает Любек, ощущая на себе силу воздействия музыки Богсте Худе. Спустя десять лет Бах напишет знаменитую Пассакалию до Минор, вызывающую и ныне во второй половине 20 века волнение слушателей. Вольфрум скажет об этой гигантской Пассакалии, несмотря на всю свою грандиозность, перед которой склоняется искусство Букстехуде, как скромная деревенская церковь перед величавым готическим собором, вся композиция Баха даже в деталях своих держится образца, созданного северонемецким мастером. Это лишь один из примеров, свидетельствующих о живейшем влиянии, оказанном любекским органистом на творческую мысль Баха. Наследие этого современника Баха осталось жить и в нашем веке. Его органные пьесы включаются в программы концертов. В клавирном звучании они слышатся в концертах исполнителей пианистов. И пьеса Франца Тундера, предшественника Букста Худе, звучат, в программах нынешних концертов органной музыки. Свет гения Баха озаряет наследие и его учителей и учителей его наставников. Сознавая, что он просрочил свой отпуск, Себастьян, однако, избрал обратный путь в Варнштадт отнюдь не кратчайший. По мнению одних биографов, он заезжал в свои родные места повидаться с бахами а в Люнебург поклониться дорогому учителю Бёму, поделиться с ним любекскими впечатлениями. По уверению других, заезжал еще и в Гамбург, чтобы побыть немного в шумном портовом городе, где звучало немало светской музыки, и так заметно было влияние французов. Лишь около середины февраля он возвратился в Арнштадт, Нос-эт-Илле. Мы и он. Себастьян промерз в дороге. В теплом домике, украшенном веселящим глаз венцом, его ждали, однако, отнюдь невеселящее сердце вести. Всеведущий Редина Ведерман обеспокоенно сообщила, что над Себастьяном нависла гроза. В чем дело? Неужели не справился с обязанностями Иоганн Эрнст, такой прилежный музыкант? Нет-нет, тот безупречно исполнял должность органиста, и пасторы были довольны заместителем Баха, но в консисторе негодуют, раздражены долгим его отсутствием.